Глава одиннадцатая не собиралась с даваться без боя, попробовав возмущённо поворчать, пока собирала вещи. Но бампер с невозмутимым лицом ушёл в спальню, напоследок ласково обозвав меня бабкадей. Решив, что отомщу позже, позвонила маме. — Привет. Как можно бодрее начала я. Как дела? — У тебя что-то важное? Если нет, то позвони потом. — огорошила меня маменька. «Хм. Хотела предупредить, что уеду на несколько дней за город с друзьями. — С друзьями? А холостые мужчины среди них будут? — мгновенно заинтересовалась мама, забыв, что секунду назад собиралась бросить трубку. Маме я врать не любила, но, вспомнив о бампере, с чистой совестью ответила. — Да. — Замечательно. — воодушевилась мама. — Давно пора, а то сколько куковать одной можно. Только смотри там, не распугай их сразу. «Я тебе много раз говорила. Язык твой...» «А чем ты занята?» — перебила я, зная, что рассуждать о моей личной жизни, а вернее ее отсутствии, она могла часами. «Рассадой, чем же еще?» «Куда тащишь? Я ж тебе сказала...» «Прости, доча, пойду я, а то твой отец ящики с рассадой перепутал. Смотри, без жениха д о м о не возвращайся!» Выдав мне на путствие, вместо прощания она отключилась. Разговор с мамой меня заметно приободрил. Не то чтобы я любила нотации, но, прикрыв глаза, я так ярко представила себе хорошо знакомую картину. Взъерушенную маменьку, наверняка одетую в свои любимые камуфляжные штаны, взмыленного папу, теряющего счет ящиком с рассадой. Их милые перепалки. Я как будто сама, пусть и ненадолго, но побывала в их компании, и меня накрыло ощущением спокойствия. Правда, пребывала в хорошем расположении духа я всего ничего. Минут пять, пока не раздалась трель мобильного. Машка звонила сама. И, приняв звонок, я даже не успела произнести привет. «Ты связалась с Гамлетом? Ты с ума сошла?» «А ты откуда знаешь?» — искренне удивилась я. Гамлет сказал. «Притащил мне твоего кота и своего заодно. Сказал, что будет занят, а тебе придется отлучиться на пару дней». «Катя, что происходит? Ты с ним?» Машка перешла почти на шёпот. Такая у неё особенность. Чем больше она волновалась или злилась, тем тише говорила. «Я с бампером. И правда, надеюсь вернуться через пару дней». Пролопотала я, понимая, что упоминание о бампере подругу не обрадует. Час от часу не легче. У меня один вопрос. «Как?» «По телефону так всего и не расскажешь». — Ладно, сейчас я тебя пытать не буду. Как только встретимся, я тебя наизнанку выверну. Но ты мне расскажешь все. — Конечно, — не стал отникиваться я. — Со мной все будет в порядке. — Свежо предание, — скептически протянула Машка. — Позвони, как вернешься, и береги себя, пожалуйста. — Обязательно. В глазах у меня защипало. — А ты береги Никодима. Он курочку свежую любит и... После телефонных разговоров квартиру бампера покидала в растрепанных чувствах. Снова жалела себя, несчастную женщину, которой судьба решила подкинуть непрошенных приключений. Злилась на бампера, не желавшего честно рассказать, что происходит. И остро скучала по родителям и Машке. С удовольствием бы сейчас устроилась у нее на кухне с бокалом вина и Никодимом на коленях. И все-все ей рассказала. Запрыгивай. От грустных размышлений меня отвлек бампер, раскрывший передо мной переднюю дверь огромного черного джипа. От такой красоты и мощи у меня аж дух захватило. Нравились мне большие черные машины. Маленькие. То есть большой. Фетиш. И я посмотрела на бампера, севшего за руль, и предупредила. Надеюсь, лихачить ты не будешь. Меня от сильной тряски укачивает. «Обижаешь? Приготовься к взлету и возьми бумажный пакет. Тогда мне еще страшнее. А куда мы едем? И от кого прячемся?» Вновь закинула удочку. «Когда-нибудь он обязательно проговорится или устанет от моих расспросов и что-нибудь расскажет, просто чтобы я отстала. Но пока моя тактика не сработала. В ответ я услышала невозмутимое. «Тебе не все ли равно?» «Главное, что ты едешь со мной, значит, можешь ничего не бояться». «Да ты у нас Супермен? Или Бэтмен? Хотя нет. Они людей защищали, а ты им жизнь портишь. Джокер?» Принялась рассуждать я. «Тогда уж Бампермен!» — засмеялся он. «Единственный и неповторимый. Цени, как тебе повезло!» «О да, если бы могла, я бы тебе поклонилась!» «Ради такого я могу остановиться, ты выйдешь из машины и...» Великодушное предложение бампера я проигнорировала, но оставить за ним последнее слово не могла. Да и как ни странно, но эта шуточная беседа доставляла мне удовольствие. И, похоже, не только мне. Бампер выглядел расслабленным и довольным. Знаешь, начала я новый раунд. Мама научила меня нескольким правилам поведения в машине для тех, кто едет на переднем пассажирском. «Интересно, каким?» «Пристёгиваться?» «Не трогать магнитолу и показывать направление рукой?» Медленно перечислила я. «Твоя мама мудрая женщина?» «Да», — довольно кивнула я. «И ещё эта мудрая женщина учила меня, что мужчина, который слишком много говорит, обычно мало делает». Бампер расхохотался. Просмеявшись, сказал, «Тебя мне точно не переговорить». «То-то к -то же». Тоном строгой учительницы подвела итог. Я отвернулась к окну. Ехали мы по московскому шоссе. Для воскресенья машин было не так уж много. Май радовал погодой. И я даже зажмурилась от удовольствия, ощутив на щеке тепло от солнечных лучей. Бампер включил магнитолу, и я с нескрываемым удивлением уставилась на него. Из колонок доносилась классическая музыка. Он лишь усмехнулся, поймав мой взгляд. Мы еще помолчали, но тишина и я — понятия слабосовместимые. Под звуки музыки, настраивавшей на миролюбивый лад, я вновь завела беседу. — Слушай, а чем занимается твоя фирма? — А откуда ты, кошка любопытная, знаешь, что у меня есть фирма? Бампер меня охотно поддержал. — Земля слухами полна, — увернулась я от прямого ответа. Не стоило ему знать, что время от времени я наводила у общих знакомых справки о нем. Тебе так интересно, чем я занимаюсь? Конечно. Я еду с тобой в неизвестном направлении. Неизвестно зачем. Так хоть поделись тайной. Ремонтом раритетных автомобилей. Бамперу вновь удалось меня удивить. То есть, если такая маленькая победа носится по городу, то вполне может быть, что она отреставрирована тобой? — Ну, не мной лично, — улыбнулся бампер, — но у меня. Хотя мы больше занимаемся иномарками. — А почему ты не женился до сих пор? Этот вопрос прозвучал неожиданно для меня самой. Бампер поперхнулся и закашлялся. — Жду, пока ты разглядишь, какой я замечательный, и согласишься выйти за меня. Пришла моя очередь закашляться. А теперь ответь, почему ты рассталась со своим иностранцем? Он от тебя сбежал? Не выдержав насмешек, я оттопырила нижнюю губу и насупилась. На провокационные вопросы не отвечаю. И все-таки упор стал бампер. Я сама от него ушла. Гордо сказала я. А чего ушла? Изменил. Вот и ушла. Буркнул я, отворачиваясь к окну. Бампер молчал, а я ждала его ответа. Очень ждала. Пусть и старалась не подавать виду. внимательно рассматривая пейзажи, мелькавшие за стеклом. «Дурак он был», — наконец услышала я. «Да, дурак. Но тогда мне казалось, что я поступаю правильно. А сейчас?» Теперь пришла моя очередь молчать. Я понимала, что от моего ответа все может измениться или, наоборот, остаться таким же, как прежде. «Сейчас?» Сейчас я иногда думаю, что, может, была слишком категорична в то время. «Но я привыкла жить одна, и меня это не напрягает», — добавила, повернувшись к бамперу. «Хотя я не одна, у меня Никодим есть». И улыбнулась, чтобы снизить градус серьезности, который вдруг приобрел наш разговор. «А у тебя были серьезные отношения?» Я испугалась, я признавала это, и, переводя стрелки себя, хотела, чтобы и бампер это понял. Он понял. «Издеваешься? Я ж тебя с детского сада жду». «Ого-го! А все эти триллионы грудастых блондинок, пасущихся в твоей машине и квартире? А эти ночные оргии, когда с балкона летело нижнее белье? Тренировки в блаженном ожидании?» «Надо ж чем-то занять свои молодые годы!» Виновато протянул он. Я фыркнула и решила, что лучше все же помолчать, потому что сама же опять начала разговор, к продолжению которого была не готова. Шоссе ровно бежало под колесами машины. Мимо мелькали деревья, деревни, мосты и лес. Природа и музыка настраивали на лирический лад. Убаюкивали. Я прикрыла глаза и не заметила, как ненадолго задремала. Спустя пару часов мы заехали в небольшую деревеньку. Хотя это по меркам города она была небольшой, на самом деле несколько десятков крепких деревянных домов и пара кирпичных коттеджей создавали вполне обжитой вид. К одному из коттеджей мы и подъехали. Дом сверкал навязной и стеклопакетами. Едва я вылезла, как меня охватила тишина. Я с испугом осмотрелась, надеясь увидеть согнутые спины дачников, услышать шорох мотык или того, что огородникам полагается постоянно держать в руках. А где люди? Или ты всех перепугал? И они резко эмигрировали на другое полушарие. Здесь живет постоянно только пара семей. «А чей это дом?» «Мой», – коротко ответил бампер и шагнул с ключами к дверям.